Эпилог. Зима легла внезапно, вот только еще все было покрыто инеем, и легкий морозец ненавязчиво витал в воздухе, отступая порой под лучами дневного солнца, как выпал снег. Укрыв землю белым пушистым ковром, больше не захотел таять. С первым снегом и пришла зима, хоть такое случается и редко, но в жизни Ксении все было по-новому, вот и ее зима решила не становиться исключением. 20 ноября состоялось последнее заседание суда над Спицыным. Ксения присутствовала на всех заседаниях и давала показания. Суд длился неделю и изрядно вымотал ее, но получили все по заслугам. Спицыну вынесли приговор по статье за предумышленное убийство и присудили 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Эта мера пресечения была максимальной, и именно на ней настоял прокурор. И Ксения была с ним согласна. Насколько бы ни посадили бывшего компаньона отца, он хотя бы был жив, тогда как отец теперь живет только в памяти близких ему людей, и всему виной этот предатель. Ксения не простила его, разве что отпустила боль, такое не прощается никогда, так она считала. Но оказывается, с этим можно жить, если есть ради чего, а у нее отныне это было. Ксения могла гордиться собой, тем добром, которым отплатила за проявленную к ней доброту, Сергея, что помог ей тогда сбежать, по ее протекции осудили на два года условно. Теперь он мог жить дальше, заботиться о близких и не связываться больше с плохими людьми. Оступиться может каждый, важно при этом остаться хорошим человеком, а Сергей был именно таким. Глеб не забыл про их разговор и вернулся к нему, как только закончился суд. Все это время они продолжали встречаться с Ксенией, но жили каждый у себя. И такое положение вещей уже напрягало не только его, но и ее, ведь с наступлением ночи в жизнь влюбленных вырывается все самое волнительное и личное. А их ночь разлучала каждый раз. Свадьбу назначили на 15 декабря. Решили не ждать ни Нового года, ни тепла. А зачем? Правильно мама сказала, что нет плохой погоды для свадьбы. А если холодно, то можно прикупить симпатичную шубку. Да и невеста в свадебном платье на фоне целомудренного снега. Что может быть прекраснее? Эти слова принадлежали тоже маме, и Ксения за них была ей благодарна. Мама же настояла, что никакой скромной свадьбы не будет. И все приготовления она взяла тоже на себя. Список гостей, аренда ресторана, меню. Буквально всем занималась мама, освободив влюбленных от всех забот. Разве что свадебное платье Ксения поехала выбирать вместе с мамой. Можете себе представить, чего ей это стоило. День мотания по салонам, бесконечной примерки, головная боль. В награду – самая красивая из всех возможных платьев, в котором она выглядела, как настоящая принцесса. Аж сама от себя в зеркале не могла оторвать взгляда. Традиции решено было соблюсти до конца, и забирать невесту Глеб должен был из дома Ксении. Он, конечно, мечтал, чтобы она переехала к нему еще до свадьбы, но Ксения уговорила его потерпеть еще немного но и сама она уже тяготилась такой жизнью. Ей хотелось днём и ночным быть рядом с любимым. И пусть днём он на работе, а она в институте, зато вечера будут их общими. А ещё Пашкиными, который радовался предстоящей свадьбе едва ли не больше жениха с невестой, вот уж кто был самым неугомонным. Он даже умудрялся участвовать в приготовлениях, когда Ксения брала его с собой к маме. У Паши началась новая жизнь, и часть заслуги в этом Ксения с тайной гордостью приписывала себе – Мальчик избавился от заикания практически полностью, и с нового года он должен был пойти в обычную школу. И улыбка теперь не исходила с его лица. А уж как он любил пошалить и посмеяться, даже Глеб об этом не догадывался раньше, в чем и признался Ксении. Иногда Ксения подмечала легкую тень на лице Паши. Она догадывалась, что именно в эти минуты он вспоминает о маме. Но, как и она, он научился с этим жить. А придет время, и Паша сможет, как она сейчас, спокойно рассматривать фотографии мамы в альбоме и вспоминать счастливые совместные минуты, проведенные с ней. У самой Ксении тоже наметился явный прогресс. Она, конечно, еще заикалась, когда сильно торопилась или волновалась, но наедине с Пашей и Глебом говорила уже почти чисто. И даже Венера Сократовна похвалила ее и назначила последний сеанс. «Больше я вам не нужна, дитя мое», — важно изрекла эта экзотическая дама, которая неизменно смешила Ксению той самой важностью. «Вы умничка, вы самая моя талантливая пациентка, и теперь я не сомневаюсь, что у вас все получится». Вот так, накануне свадьбы, Ксении предстояло в последний раз посетить кабинет психолога. В один из дней, когда у Ксении в институте занятия закончились рано, а природа порадовала свежим пушистым снегом, падающим с неба невесомыми хлопьями, они с Пашей решили прогуляться. Но и ноги их как-то сами привели в хорошо знакомый, давно облюбованный ими заброшенный дворик, где планировался под снос старый двухэтажный дом. Именно в этом дворе и стояла та самая беседка, свидетель стольких слез Ксении но теперь она ассоциировалась с чем-то небезрадостным и несущим надежду, ведь именно тут ее тогда нашел Глеб, и именно тогда она почувствовала к нему первые проблески любви. Сначала они с Пашей носились по двору, играя в снежки, и непонятно было, кто из них младше. Потом они валялись в снегу и делали ангелов, пока Ксения не решила, что все, хватит, иначе промокнут насквозь и простынут. Отряхнув друг друга, эти двое решили посидеть на лавочке и перевести дух. А тут и Глеб позвонил и сообщил, что освободился пораньше. «Заезжай тогда за нами», — попросила его Ксения. «Поедем ужинать?» «С удовольствием», — улыбнулась она. «Ты проголодался?» — поинтересовалась у Паша. «Еще как», — заверил ее мальчик. И тогда они договорились, что будут ждать Глеба в этом дворе. Благо, мороз держался совсем небольшой, а после подвижных игр он и морозом-то не казался. «Замерзнуть не успеют, даже с учетом пробок на дороге. А если уж замерзнут, то отправится ждать Глеба в квартиру Ксении». «Надо тебе купить костюм». «Зачем еще?» – возмутился Паша. «Ну как зачем? На свадьбу. Ты же хочешь выглядеть на ней представительным?» – рассмеялась Ксения. «Ну, хочу», – кивнул Паша. «А в джинсах я не такой, что ли?» «В джинсах ты просто очень красивый, но не представительный», – прижала его к себе Ксения. «Так что завтра мы этим и займемся, а то свадьба уже через неделю». «Ну ладно, надо так надо», – рассудительно и по-взрослому произнес Паша. И именно в этот момент случилось то, чего Ксения не могла предвидеть даже в самых страшных фантазиях. Она и думать забыла про человека, что снова решил вторгнуться в ее жизнь. Да, она видела его на суде, и он даже пытался заговорить с ней. Но попытки его так и остались попытками. Разговаривать с ним Ксения не хотела больше никогда». Раньше она не могла этого делать, а сейчас просто не хотела. «Знал, что найду тебя здесь». Огромный букет из бордовых роз появился перед лицом Ксении, одновременно с тем, как за спиной раздался голос Виктора. Она и сообразить ничего не успела, как он перегнулся через лавку и впился в ее губы своими. Пока приходила в себя и отталкивала Виктора, видела глаза Паши, растерянность которых стремительно сменялась на разочарование. «Ты, «Ты такая же, как все остальные!» — закричал мальчик, вскакивая с лавки. В глазах его стояли слезы, а Ксения, как назло, утратила способность говорить. Горло сжал настолько сильный спазм, что и дышать-то получалось с трудом. Но заговорить она должна. Сейчас это жизненно необходимо. «Что это с ним?» — усмехнулся Виктор, глядя на убегающего Пашу. И тут Ксения продышалась, или у нее открылось второе дыхание, или злость ей придала столько сил». Пашка далеко не убежит, но сначала она все выскажет этому. «Ты! Сколько можно идти по жизни уродам, растаптывая людей, перешагивая через головы? Ты хоть раз пытался посмотреть на себя со стороны? Или ты за папой чувствовал себя всегда, как за каменной стеной? А сейчас нет папы, так тебе понадобилась я. А вот и нет. Ты мне больше не нужен даже в роли случайного знакомого. Ты мне больше не нужен вообще ни в какой роли. И никогда, слышишь?» Никогда больше не смей появляться на моем горизонте. Для меня ты умер тогда, когда твой отец убил моего. Как же она была зла. Ногти впились в ладони, в голове бушевал пожар, а тело мелко трусило, как при ознобе. И сколько же гадостей ей хотелось сказать этому самоуверенному красавцу, жизнь которого ничему не научила. Но он недостоин услышать правду от нее, от кого угодно, только не от нее. Да я-то тут при чем? Лицо Виктора вытянулось от удивления, приобретая туповатое выражение. «Да при том, что ты всегда и все портишь», — выплюнула Ксения и отвернулась, чтобы бежать за Пашей. В этот момент она и увидела Глеба, что наблюдал за ними с расстояния в несколько метров. Как многое он успел увидеть и услышать, — сколыхнула мозг паническая мысль. «Ксю, ты так говоришь?» — раздался голос за спиной Ксения. «Ты никогда так не разговаривала со мной?» «Никогда!» Снова повернулась она в его сторону. «Потому что ты этого не заслуживал!» «Прости меня!» «Простить? Как можно простить того, на кого плевать?» А к Виктору она относилась именно так, и сейчас она направлялась к Глебу, чье мнение для нее было единственно важно. «Глеб, я не видела его, я не знала. Он появился так вдруг, и Пашка, он убежал!» Она не заикалась, но речь получилась какой-то путанной и панической. Она до ужаса боялась, что Глеб понял все неправильно. Она так боялась, что из глаза струились слезы. И Виктора, который все продолжал стоять возле лавки, Ксения готова была сейчас убить. «Тише!» — резко выдохнул Глеб и силой прижал ее к себе. «Мне все равно, что тут произошло!» — пробормотал он ей в макушку, скривая своим дыханием. «Я знаю тебя и верю тебе, а все остальное не важно. И успокойся, любимая. Забыла, что нам не нужны слова». Ксения вскинула голову и посмотрела в такие родные глаза. То, что он не сказал Глеб, она прочитала в его глазах. Как это было раньше, как будет всегда. «Пошли искать Пашку!» — улыбнулся он ей. «Пошли!» — кивнула она. «Ты веришь мне? Всегда. Ты чувствуешь меня? Везде и бесконечно. Мы молча говорим? О, да. Так будет всю жизнь, так будет вечность».